Там Сергей ни в каких делах Селиным замешан не был. И батя бы не позволил. Для этой работы есть Леха Синий с его бригадой. Есть на крайний случай парни из Вихря, которых вон, в окно видно, шмонают сейчас собравцы. У этих шибко не покрутишься, а в раз так утихомерят, что мало не покажется. Вся охрана была обезоружена, выстроена в шеренгу вдоль... С кладской стены, с руками на затылках и с ними, причем с каждым по очереди, о чем-то разговаривал командир. Одного он вывел, кажется, это был колька свешников. Снег пошел, не видно, и парня посадили в их автобус. А вот еще одного туда же. Ну, дают, блин. Вас что-то заинтересовало, осведомился следователь, да омерзение внимательно наблюдавший за выражением лица Сергея. О чем вы? Не понял, встрепенулся Авдеев-младше. Что вы увидели на улице? Ничего, буркнул Сергей и вернулся от окна. Вот же гад. Может быть, вы все-таки вспомните, куда уехал ваш отец? Я уже сказал, он не сообщает о том, где собирается отдохнуть. Наверняка опять и на богамах или в другом месте. Он сам звонит. Когда вернется, тоже не знаете. Сергей лишь отрицательно покачал головой. Эти менты поганые уже перевернули все вверх ногами. Но продолжали обнюхивать и простукивать стены, вытряхивать ящики и шкафов. Им тут возни хватит. А тех прежних еще много всякого дерьма осталось. И опять мысленно вернулся Сергей к сбежавшему синему. Не дурак бригадир-то, быстро смекнул. Ему было чего бояться. Сергей никогда не лез в отцовские проблемы, потому что старался всегда делать грамотно то, что приказывали. Батя сам знает, что нужно и как. А кого убрать, чтобы и духом не пахло, или закопать, замочить? Так на то и был синий. А вот и покойничек, из-за которого набежали менты, тоже его работа. Что он потом говорил-то? А, вот, усиленно говорит, баба, классная телка, в большом порядке, на джипе, как сумасшедшая, гоняет. Нет, это не он, это Колька говорил. А за что его-то взяли? «Авдеев, очнитесь!» – услышал он и нахмурился. «Чего еще надо?» «Я сказал, что ничего не знаю», – отмахнулся по привычке. «А я и не спрашиваю», – пожал плечами следователь. «Собирайтесь, поедете с нами». А «Это куда?» – опешил Сергей. следственный изолятор. Для продолжения наших бесед. Там будет удобнее. Одевайтесь, поедем». «Мне позвонить нет необходимости» жестко ответил следователь и кинул менту, который тут же достал из-под меховой куртки пару наручников. «Ну, а это совсем блин!» Но следователь не обратил на эмоции Авдеева-младшего никакого внимания. Крикнул «Завершаем документы в автобус, задержанного отдельно от остальных в мою машину». И вдруг Сергей осенило. Все, думал, откуда взялись, да кто навёл, оказалось просто «Это же он!» «Родственник, юрист грёбаный! Сидел тут, мозги пудрил, а ушел перед самым налетом ментов. Вот почему тянул, а акциями интересовался. Вот что должен знать Синий. Ну, ищи его теперь!» Синего никто не искал. Он сидел, согнувшись в три погибели в темном углу невысокой мансарды и даже вблизи напоминал кучу старого тряпья. Двое собратцев, заглянувшие сюда в поисках, возможно, спрятанного оружия, глянули направо, налево и ушли, не обнаружив ничего подозрительного. А внизу долго еще слышали стопот, шум передвигаемой мебели, но только выждав порядочное время, Синий позволил себе наконец перебраться поближе к чердачному окошку, мутному от пыли. И подумал, что будь с этими мордоворотами собака, припухать бы и ему в том сером автобусе, куда отправили уже двоих парней. Кого не смог разглядеть сверху синий, и это его очень беспокоило. Сам человек предельно осторожный, когда это диктовали обстоятельства, Леха резко порицал постоянную нарочитую беспечности братков, входивших в его Щербинскую бригаду. Оно и понятно, он был вдвое старше каждого из этих спортсменов, гораздо опытнее, а коронован в законнике на зоне, И не куплено было его звание, как у нынешних молодых воров в законе, у апельсинов, лаврушников всяких, за сотню тысяч баксов. Этим он и отличал себя от новой бандитской поросли, от молодых волков, которых приходилось нередко держать в крепком кулаке.